Они бегали, впрочем, оба, но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковый билет, за стулом ее стояло уже до шести поличков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только ее уж не слушались, Но даже и не замечали. Лезли прямо через нее к столу, Сами хватали деньги —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 пришли к ней переговорить с нею окончательно и даже откровенно. Генерал, трепетавший и замиравший душою в виду ужасных для него последствий, даже пересолил после получасовых молений и просьб, и даже откровенно признавшись во всем, то есть во всех долгах и даже в своей страсти к мадмозель Блонш, он совсем потерялся. Генерал вдруг принял грозный вид